А об настоящем-то, об главном-то, и не догадаешься спросить? Да, бабушке, ведь она умерла. Скончалась, мой друг, и как еще скончалась-то? Мирно, тихо, никто и не слыхал. Вот уж именно непостыдная кончина живота своего удостоилась. Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась. И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось,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 А уж ежели, что Бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой и переделывать не приходится. Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю. Как это вам, дядя жить не страшно? А чего мне страшиться? Видишь, сколько у меня благодати кругом. Иудушка обвел рукой, указывая на образа. И тут благодать, и в кабинете благодать, и в образный так настоящий рай. Вон сколько у меня заступников.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 Куда же вы деньги послали? Не помню, в городок какой-то. Он сам назначил. Не знаю, как бы были деньги, я должен бы после смерти их получить. Не истратил же он их всех разом. Не знаю, ничего я не получил. Смотрите лишьки до конвойные чая воспользовались. Да ведь мы и не требуем, это так, к слову сказалось. А все-таки дядя страшно. Как это так? Из-за трех тысяч человек пропал».